Гонконг. Ночью наш корабль плыл очень медленно. Поэтому, выйдя утром на палубу, мы увидели, что всё ещё находимся в Жёлтом море, недалеко от континента. Небо над нами было ясным и безоблачным, чему мы не переставали радоваться. Изумрудное море в час полного штиля напоминало сверкающее зеркало, которое не тревожило даже мелкая морская рябь. Время от времени из воды играючи выпрыгивали рыбки, привлекая тем самым наше внимание. Мы порой часами не встречали другие корабли, что казалось удивительным для этой местности с огромной численностью населения. Мы плыли строго на юг, и воздух под ясным небом становился заметно теплее, а днём даже поднималась жара. Ночи были тёплыми, однако приятнее всего было прогуливаться по палубе В утренние и вечерние часы. К сожалению, состояние моего здоровья в жару заметно ухудшалось, что не позволяло мне наслаждаться покоем в полной мере. И вот 12 октября мы благополучно добрались до Гонконга. На возвышавшемся над водной гладью острове лежал великолепный город, уже издалека дружелюбно приветствуя чужеземных путников. С первого взгляда Город совершенно отличался от Шанхая, который мы покинули несколько дней назад. Всё вокруг несло на себе отпечаток английского влияния, и лишь роскошь тропической флоры и обилие цветов, которыми были украшены торцевые стороны домов до самой крыши, доказывали, что находимся мы вовсе не в Европе. Узнав, что пароход наш остановился в городе на 2 дня, мы покинули порт. Доктор Бедекер прежде всего хотел посетить Базельский миссионерский центр. Однако вскоре мы поняли, что без проводника нам это едва ли удастся. Носищики паланкинов, крепкие мужчины, были готовы отнести нас туда, куда мы пожелаем. Доктор дал им адрес и назвал имя знакомого миссионера, но те едва ли поняли хоть слово из его речи. Поэтому тут же понесли нас в адресное бюро. где слова Бэдыкера перевели им на китайский язык. Меньше, чем через полчаса, мы были возле дома миссионера, где нас приняли с любовью и сердечностью. Он уделил нам время в течение двух дней нашего пребывания в городе. Быстро набросав план на день, мы первым делом решили посетить приют для девочек, от которых отказались родители. Их было около 70, от новорождённых младенцев де молодых совершеннолетних девушек. Воспитание каждой из них было наполнено любовью и нежностью. Сёстры окружали поистине материнской любовью дважды спасённых девушек, спасённых от физической смерти и приобретённых уже здесь для Христа и вечной жизни. Чьё сердце не будет тронуто, увидев их мирные и радостные лица и услышав, как они читают на немецком языке стихи из Библии, или куплеты псалма, а затем вместе поют. После посещения приюта доктор Бедикер занялся личными делами, в чём ему помогал наш проводник. А я попросил познакомить меня с верующим китайцем, с которым смог бы общаться на английском языке в отсутствие доктора. Один мальчишка отвёл меня к крепкому и высокому мужчине, который оказался китайским врачом. Он искренне обрадовался нашему знакомству, когда я представился ему как брат во Христе из России. Я врач, сказал он. И это, вероятно, лучший род занятий, способный достичь сердца моих земляков. Видите тот коричневый шкафчик? Это моя аптека. Когда он его открыл, я увидел внутри множество всевозможных баночек и скляночек, трав и мазей. а также медицинские инструменты и бинты. Врач показал, каким образом он привязывает шкафчик к спине, путешествуя от деревни к деревне. Приходя в деревню, где я собираюсь на некоторое время остановиться, я делаю и шкафчик, и для себя стол и стул. В тот же момент он расставил их передо мной. Итак, сидя за столом, принимаю в течение всего дня больных, продолжал он. Вокруг меня стоит обычное множество здоровых людей, которым я могу рассказывать о Христе Иисусе, самом лучшем враче. Вечером же мне не приходится искать себе пристанище, потому что и шкафа своего я могу сделать, и кровать. Он тут же разложил передо мной хорошую кровать. А когда ко мне приходят мои земляки, я провожу их в приёмную. После этих слов он открыл двери и пригласил меня в дом. Первое, что мне бросилось в глаза, были нарисованные пером картины. "Ваше европейское искусство, картины, объяснил врач, китайцам непонятно. Поэтому необходимо ориентироваться на нашу культуру и художественный вкус". На картине был изображён высокий мужчина, через голову которого проходил крупный ствол дерева. Он стоял перед маленьким человеком, воткнув указательный палец в его глаз. Явно делая это с большим рвением. Что значит эта картина? спросил я с любопытством. О, вы прекрасно знаете, что, ответил он. На ней изображён текст из Евангелия от Матфея, глава 7, стихи с 3 по 5. И только в тот момент я понял, что это были библейские картины. На второй из них был изображён пожилой китаец, паривший высоко над облаками и с любовью державший на руках мужчину. Внизу под ними, на земле, а точнее в недрах земли, находилась толпа людей, простёршая к ним руки. Казалось, они боролись с огромной волной, обрушившейся на них. Что изображено на картине, вы наверняка уже догадались. Лазарь на лоне Авраама. и богатый человек в мучениях в аду. В таком же стиле были нарисованы и остальные картины. Эта комната — своеобразное введение в Новый Завет, а для многих — в вечную жизнь. На этом врач закончил экскурсию, так как за мной пришли. Наш любезный провожатый познакомил доктора Бедекера с профессором доктором Айтелем, который пожелал показать нам китайскую больницу, построенную специально для местных жителей, с недоверием относившихся к европейским врачам. Услуги доктора и медикаменты были в ней бесплатны. Доктору Бедикеру и мне предложили обследоваться здесь. Здание, в которое нас ввели, было удивительно. В красивой приёмной стоял длинный стол, на котором лежали деревянные колышки, высотой примерно в 3 дюйма, покрытое зелёным полотенцем. В каждом колышке находилась полукруглая выемка, в которую можно было удобно положить руку. Когда вошли врачи, нас посадили за стол. Подвинули каждому такой колышек, в который мы положили руку и начали обследование. Состояние здоровья доктора Бедикера внушало его врачу серьёзные опасения. Тот обнаружил у Бедикера Начатки всевозможных болезней, что ничего хорошего не предвещало. Однако Бэдыр чувствовал себя замечательно. В то же время мой врач заключил, что со мной всё в порядке, и я совершенно здоров. Мне же казалось, что я скоро не в состоянии буду держаться на ногах. Оттуда мы совершили обход всех отделений больницы. Самой интересной оказалась комната, в которой готовили лекарства. В ней находились сотни глиняных триножных горшков, каждый из которых был пронумерован. Свой номер имел и каждый пациент. Для него подбирали лечебные травы, и затем он сам или его родные варили из них лекарство в горшочке пациента. Вываренные корешки и стебельки пациенты выносили во двор, где находился огромный контейнер с множеством пронумерованных ящичков. И высыпали отходы от лекарств в ящички под собственным номером. В случае, если больной умер, а родственники его подозревали, что виной тому было неправильное лечение, они могли начать судебный процесс. По остаткам от лекарств в ячейке контейнера суд мог принять решение. Следующим утром мы поехали в район, где жил верующий английский врач. Мы посетили его хирургическую клинику. После небольшой экскурсии по городу мы на том же пароходе вернулись назад и в тот же день успели побывать в английской тюрьме Гонконга. Мы представились начальнику учреждения как миссионеры в российских тюрьмах, и тот сразу же согласился провести нас по тюрьме. Он предоставил нам своего помощника, который выполнил поручение с удивительным рвением и тщательностью, показав нам путь, который проходит арестант от начала до самого конца. когда его сюда привозят. Введя нас в закрытое помещение, ассистент сказал: "Это приёмная для заключённых. Здесь они сдают одежду, которую немедленно отправляют на дезинфекцию. Потом им гладко бреют головы. После этого они в ванной должны мыться так тщательно, как никогда раньше. Затем их ведут в гардеробную, где выдают безупречное бельё и одежду. Мы измеряем до миллиметра рост и ширину грудной клетки заключённого. И даже с головы его снимаем мерки. В конце концов узников фотографируют, после чего они полностью переходят в наше распоряжение. Первое отделение тюрьмы предназначалось для арестантов в предварительном заключении. Сначала их не принуждали к работам. Однако, если заключение задерживалось, им приходилось браться за какой-либо труд. Второе отделение было для осуждённых. Большинство из них занимались тем, что раскручивали старые судовые канаты. Получаемый таким способом лён использовали для связывания корабельных брусьев. Спрос на этот материал в портах был большой, и труд оплачивался хорошо. В третьем отделении находились каторжники. Когда нас к ним ввели, заключённые гуляли во дворе. Денистам в коридоре сидели около 18 рослых крепких матросов. Заметив их, доктор Бедикер дружелюбно поздоровался, они же ответили молчанием. Вы же не язычники, обратился к ним Бедикер. Что же вы такого совершили, отчего попали сюда? Матросы продолжали молчать. Как же так? удивлённо спросил доктор. Все русские заключённые охотно рассказывали нам о своих прегрешениях. Вы же, по сути, должны их в этом опережать, однако продолжаете хранить молчание. Когда мы, удивлённые молчанием, посмотрели на ассистента, он самодовольно улыбнулся. Каторжникам запрещено даже слово сказать друг другу или кому-либо другому без разрешения начальника тюрьмы. После этого Он позволил им ответить на наши вопросы. Пока доктор говорил с ними, пробили часы. Заключённые тут же вскочили и под бой часов направились к крытому павильону, где по кругу были выстроены деревянные колья. На каждом из них лежал шар весом в 10 кг. По команде "раз" заключённые схватили шары и подняли их вверх. По команде "два" шагнули к следующему колу. А по команде 3 положили груз на него. Со следующим раз процесс возобновился. После 7 минут такой работы со арестанта ручьём катился пот. У нас нет другой продуктивной работы для них, сказал ассистент. К несчастью для них, но каждая буква закона о каторжных работах должна исполняться. Оттуда мы направились к каторжникам-одиночкам. Когда ключи в замке камеры повернули и открыли дверь, арестант стоял перед нами с высоко поднятыми руками. Они должны быть у него совершенно пустыми, и опустить их разрешено лишь после приказа начальника. Их работа заключалась в поворачивании бесполезного рычага. Я попробовал повернуть один из них. Работа была очень тяжёлой. а заключенный обязан был совершить 12 тысяч поворотов. Каждый из этих аппаратов имел свой счетчик, который надзиратель контролировал снаружи. Преступник же в камере сам должен был считать. И туго приходилось арестанту, если он не выполнял каждый час необходимое число поворотов. Каждая камера была безукоризненно чистой, снабжена кроватью и матрасом, которую также можно было превратить в удобное кресло. Напоследок нас отвели в лазарет. Болезни здесь царили те же, что и в китайской тюрьме. Лишь в последнем отделении мы остановились, с удивлением взирая на находившихся там больных. Все без исключения лежали на животе. Ассистент намеренно ничего нам не говорил. Когда мы осмотрелись, Он приказал санитару снять с одного из заключённых лёгкую простыню, которыми они все были покрыты. С ужасом мы увидели на его спине толстые, вздутые рубцы, опухшие до такой степени, что чуть не лопались. Подобное могло быть лишь следствием сильных ударов. Неужели англичане, которые с презрением говорят об избиениях плетнями в России, обходятся так со своими заключёнными? с вопросами мы обратились к нашему ассистенту. Господа, у этих ран от ударов плетью своя история, ответил он. Несколько лет назад у нас был весьма либеральный губернатор. Здесь запрещалось говорить грубые слова и наказывать заключённых, даже если они нарушали дисциплину и порядок. Местные жители узнали об этом и поняли, что лучше ему точно нигде не будет. Расчитанная на 500 арестантов тюрьма В скором времени была переполнена. Число заключённых достигло 700, затем 800 и продолжало расти. В особенности увеличилось количество преступников, которые срывали женщин с серги. Губернатор подал запрос на строительство новой тюрьмы, однако запрос был отклонён. В конце концов был избран новый губернатор. Вступив в должность, тот отдал приказ, что заключённых В впервые попавших в тюрьму будут приветствовать 25 ударами бамбуковых палок. Если осуждённый во второй раз совершал преступление, количество ударов удваивалось. Все поняли, что это не шутки. Результат не заставил себя долго ждать. Тюрьма постепенно вошла в свой обычный режим. И это понятно. Если тюрьма не заставляет заключённых задуматься, но лишь поддерживает их в злых поступках, Последствия будут катастрофическими. Мы многое увидели, многому научились. Сравнили местные тюрьмы с российскими, в которых из-за страшных условий, антисанитарии, плохого воздуха и паразитов умирали заключённые. Во вторник, 14 октября, мы покинули Гонконг и направились в Индокитай, в город Сайгон. Сайгон Теперь город Хо Ши Мин. В 1887-1901 годах был столицей французского Индокитая. Плавание в этот раз было очень однообразным. Нигде не было видно ни острова, ни клочка земли, способного привлечь наше внимание. Однако хорошая погода оставалась неизменной. Над нами ярко светило солнце, и жара становилась все несноснее. Я задавался вопросом, каково же будет вблизи экватора. В пути я познакомился с очень дружелюбным немецким врачом, доктором Кирхтером. Он ездил в отпуск и сейчас возвращался на остров Суматра, где занимался врачебной практикой. Во время нашего первого разговора он заметил: "Как же вы решились отправиться так далеко на юг? Человек с вашим состоянием здоровья сляжет в таких условиях хвадин миг. С поистине врачебным сочувствием он говорил об опасностях, на встречу которым я отправился. Однако помочь мне ничем не мог. Мне также удалось познакомиться с одним, как я предполагаю, состоятельным парсом, поклонником зороастризма, который возвращался на родину в Южную Азию. Он был огнепоклонником. Милостью Господа Я смог показать ему путь к спасению через Иисуса Христа и объяснить, что путь, на котором он стоит, ведёт к вечной погибели. Слово Господа не давало ему покоя, поэтому он часто искал общения со мной. Так прошло 3 1/2 дня, и скучать нам не приходилось. Уже 17 октября мы находились в камбоджийской дельте реки Меконг. На протяжении нескольких часов Мы плыли против течения. Оба берега реки были болотистые, покрытые тропическими джунглями, где власть бесспорно принадлежала львам и тиграм. Местами виднелись хижины аборигенов, построенные на высоких сваях. Уму непостижимо, как им удавалось жить и сохранять здоровье в таком климате. В 12 часов наш корабль причалил к пристани Сайгона. Во время стоянки, которая должна была продлиться 3-4 часа, мы хотели прогуляться по городу. Однако по дороге в город наше внимание привлёк ботанический сад, где мы и провели всё отпущенное нам время, созерцая великолепные тропические растения. Больше всего мне запомнилось величественное банановое дерево. Я подумал, что оно может быть похоже на дерево жизни, описанное во втором стихе 22 главы книги Откровение Иоанна, приносящие каждый месяц новые плоды. На дереве, прямо на высоте человеческого роста, висели от 4 до 5 связок созревших жёлтых бананов. Каждая такая связка весила около 18-20 кг. Над ними висели такие же связки, плоды на них полностью выросли. Однако, были ещё зелёными. Через месяц и они созреют и будут съедобными. Ещё выше висели плоды, выросшие лишь наполовину, и на самом верху, почти у макушки дерева, находились лишь зачатки плодов. Каждый месяц дерево приносило спелые плоды. Через 4 часа мы тронулись в путь в направлении Сингапура. Этот город был целью путешествия многих путников. Поэтому все с нетерпением ожидали прибытия. Чем южнее мы плыли, тем всё более оживлённым становился водный путь. Все корабли, направляющиеся к Зонским островам, Филиппины, Китай или с запада в Японию, а также те, кто плыл в Австралию или оттуда, неминуемо проплывают Малакский пролив. Настроение пассажиров сразу улучшилось, когда на востоке мы заметили остров Борнео. А на юге остров Суматра. Остров Борнео, известный также как Калимантан, разделён между тремя государствами: Индонезией, Малайзией и Брунеем. Суматра самый крупный остров Индонезии. Это означало, что мы были близки к цели путешествия. В 4 часа дня 20 октября наш корабль вошёл в порт Сингапура. в котором предусматривалась всего лишь двух или трёхчасовая остановка. Доктор Бэды хирурже несколько дней размышлял, как ему лучше поступить: продолжить путешествие, затем заехать ненадолго в Россию, после чего вернуться домой, либо остаться здесь и помочь, а потом сразу же вернуться в Англию. Ему предстояло принять решение. Его билет давал ему право после двухнедельной остановки в Сингапуре продолжить поездку на пароходе этой же компании. Едва мы успели сойти на берег, как тут же встретили братьев в Хохристе. Они ожидали встретить на нашем судне кого-то, кто однако не приехал. Брошенные в роли случае несколько слов о сомнениях Бэдекера решили вопрос. Доктора пригласили остаться и не хотели отпускать, а он и не стал возражать. Таким образом, Моё дальнейшее путешествие я неожиданно для себя должен был продолжать один. Слава Господу, одиноким я не бываю никогда. Нашему взгляду предстал величественный порт с многочисленными складами и доками, при этом украшенный роскошной зеленью тропических растений. Наслаждаться всем этим мешала лишь невыносимая жара. В тени температура достигала 40 градусов по Цельсию. 2 часа стоянки нашего парохода Сахалин пролетели незаметно. Мы с доктором Бедикером попрощались, после чего он поехал с миссионерами в город, а я вернулся на пароход. На судне всё ещё продолжалась погрузка. Сотни мешков с перцем, пряностями и лавровыми листьями уже заполнили трём корабля. Однако на берегу лежала ещё огромная гора, которую каким-то образом нужно было уместить на судне. Все двери и люки были загерметизированы, дабы защитить каюты от легковоспламеняющейся перечной пыли. Усилия эти, однако, оказались напрасными. Воздух на судне был пропитан перцем, от чего пассажиры не переставали чихать и кашлять. Через час все двери были заперты, и корабль снова вышел в море.